Долетев до земли, он так и остался лежать неподвижно. Через полчаса томительного ожидания Максим решил покинуть свою позицию, чтобы убедиться, что снайпер мертв. Поле, выпущенное капитаном, прошило оптический прицел снайперской винтовки Чана и попало тому прямо в глаз. Это означало, что он уже держал капитана на прицеле, а вопрос жизни и смерти решали доли секунды. Умирая Кобра успел таки инстинктивно нажать на спусковой курок, и царапав ответным выстрелом голову Макмиллана. Еще дважды выстрелив в голову трупа, просто так, чтобы быть уверенным в его смерти, Максим устал и привалился спиной к шершавой коре дерева, все еще держа труп на прицеле, словно опасаясь, что кто-то живет. Помахав рукой в сторону холма, на случай, если за ним наблюдают его товарищи, принялся за неприятное занятие. Обыск трупа с целью идентификации а заодно заполучить хоть что-нибудь полезное. Из одежды на трупе ничего не было, кроме меховой накидки поверх смуглого тела, кожаной сумки, набедренной повязки и обычных сандалей. В котомке вьетминца находились только вяленые кусочки мяса змеи и емкость с водой, сделанная из сушеного фрукта вроде тыквы. На спине убитого капитан обнаружил старые рваные шрамы от пуль, что окончательно выдали в убитом неуловимого призрака. Его допотопная винтовка М1 с ручной перезарядкой и вдребезги разбитой снайперской трубкой, к сожалению, не годилась в качестве оружия, да и патронов к ней оставалось не больше дюжины. Пересчитав старые зарубки на прикладе, капитан с горечью наткнулся на свежие. Их было ровно столько, сколько увел с собой серебряков, и даже на одного больше. Не иначе заранее отметил смерть капитана, что обычно было не принято у снайперов и считалось дурной приметой. — Это ты поторопился, дружок, меня похоронить. Оказывается, примета не обманула. Взобравшись на вершину холма, Максим внезапно замер, почувствовав необъяснимую тревогу. Осторожно заглянув в темную нору, где прятались раненые товарищи, стиснул зубы. — Сукин сын! — процедил Макмиллан, медленно отворачиваясь. Оба его бойца были мертвы. Наверное, во время грозы призрак каким-то необъяснимым для всех образом пристрелил их, пользуясь шумом разбушевавшейся стихии, за которой несколько хлопков никто не услышит. А чтобы вспышки от выстрела не выдали его, накрутил на ствол самодельный пламя-гаситель, сделанный из нескольких жестянок. Но как он смог произвести настолько точные выстрелы при почти нулевой видимости с расстояния 600 метров? Это было выше человеческих возможностей. Даже если предположить, что он стрелял на тусклые огоньки сигарет, увидеть их с такого расстояния было нереально. С другой стороны, то, что совершил сам Максим, иначе как чудом и не назвать. С одного выстрела попасть в глаз, целясь исключительно в коллиматор, и это при сильном боковом ветре, делая расчеты и поправки в уме. На новом Урале лишь один человек на всей планете смог продемонстрировать подобную меткость. С тяжелым сердцем, берясь за саперную лопатку, чтобы присыпать землей своих погибших товарищей, он ненавидел себя за то, что приходилось собирать их, забирая себе их боеприпасы. Им они все равно больше безнадобности, а ему помогут выжить. Совесть до кучи отяготила внезапная догадка. Он ведь знал, что еще при первой встрече с призраком засветил свою огневую позицию в холме. Вот почему интуитивно оставил там своих друзей как приманку, пока сам залег на равнине, в глупой надежде первым убить снайпера-невидимку до того, как он прикончит Ключникова и Стрельникова. Их раны лишали всю группу мобильности, а в их случае это было равносильно смерти. Но больше всего его терзало, что в глубине души он считал их обреченными людьми, не способными выдержать обратный путь на базу. Глушение сигнала в окрестностях могло означать только одно интервенцию. Словно подтверждая его догадки, где-то высоко среди туч постепенно зародился гул сотен летящих самолетов. В сгущающихся сумерках, в той стороне долины, где за горами находилась столица Даоса, город Плейку, вспыхнуло зарево из тысяч рвущихся бомб. Вечернее небо подсвечивали сверкающие рочерки зенитных орудий и огненные стрелы ракет. Противник все-таки нанес сокрушительный удар по самому уязвимому месту в обороне Анклава – базе спецназа Лангвэй. Закинув за спину штурмовую карабин и потрепанный тактический ранец с небольшим запасом еды и боеприпасов, Максим направился к реке, за которой находилась Великая Тропа. По ней партизаны перегоняли грузы из Северного Вьетмини к своим приятелям из Дао в Даосе. Освободительным бригадам Красных Шмер в Камбадже и левой оппозиции Абуре-Ямы в Таиланде. Если немного улыбнется удача, он сможет захватить транспорт и добраться на нем до плейку, пока еще не стало слишком поздно.